Глава 19. Наталья. Tom Day never give up. Примерно на шестом месяце беременности, когда токсикоз великодушно оставил меня в покое, уже прилично пузата я отважилась выбраться с Алексом на вечеринку, где ему предстояло обсудить свои бизнес-дела, ну, как обычно. В прямом белом платье из льна с рукавами в три четверти я выглядела аккуратно и даже изящно, потому что отношусь к тому типу беременных, которые В этот непростой период своей жизни не дурнеют, а хорошеют. Причем в моем случае настолько существенно, что даже я сама это вижу и охотно верю комплиментам окружающих. Я спокойно, как удав, опять же, потому что беременна, мне никогда не хочется. Оригинальных деликатесов я не истерю и не раздражаюсь. Я само совершенство. На сроки от 4 до 9: 5 блаженных месяцев для моих домашних, и в особенности для Алекса, который кажется уже. Достиг апогея в своих радужных переливах счастья, улыбка не сходит с его лица, и он все время в таком приподнятом настроении, что к нему смело можно подключать батарею для подзарядки. На вечеринку мы приезжаем достаточно рано, но уже почти стемнело, потому что конец августа, и Алекс не выпускает ни мою руку, ни мой живот. Я терпеливо сижу рядом с ним на мягком диване, пока он методично и суперпрофессионально гнет свою линию по условиям сделки. Его партнеры заинтересованы больше, чем он, но ставки для них вопиюще невыгодны. Алекс не сдается. На других условиях его это затея не интересует. Прийти к консенсусу сложно, но нужно, и именно по этой причине сегодня мы здесь, а не дома. И все длится бесконечно долго. Рука Алекса, обхватив мою поясницу сзади, греет ладонью и по-хозяйски придерживает растопыренными пальцами мой живот, от чего мне приятно, но ужасно жарко. На этом сроке я уже довольно часто бегаю в туалет, и вот кажется, мне опять нужно. Я встаю, Алекс тут же подскакивает вслед за мной. Ты куда? В туалет, отвечаю шепотом. Я с тобой. Это перебор. У тебя деловая беседа, вот и беседуй. Да ну их, ходит вокруг да около. Я уже давно все им разнеснел, пусть думают. Понимаю, что он не отвяжется, и беру с собой. В хозяйском туалете шикарнее, чем в парижском музее, но я не без гордости... Признаю, что у нас дома еще круче, стильнее, удобнее. Просто я уже привыкла ко всему домашнему. Внезапно замечаю в зеркале, устремленные на меня, огромные, темно-карие глаза. Лицо мне знакомое, но я никак не могу вспомнить, где я его видела. «Хай!» «Хай!» Отвечаю. «Айм Натали!» «А вы Валерия, я полагаю?» «А Наталья, кажется, русское имя». «Да, вы правы, я русская». Опять дружелюбно улыбается, и я отвечаю ей тем же. «Ну, тогда, может, в какой то веки на родном пообщаемся?» «Предлагаю ей». «С удовольствием!» Откликается она. «Откуда вы меня знаете? Нас уже знакомили раньше?» «Нет». Снова улыбается и мешкает, не зная, что ответить. «Я знакома с Алексом». Я ухмыляюсь. «Ну, это неудивительно, он со всеми знаком». Замечаю тоже с улыбкой. «Он хороший. Очень. И он счастлив, наконец». «Я этому рада». «Правда?» «Звучит так, словно вас связывает нечто большее, чем просто знакомство». «Голос мой ощутимо леденеет». «Та большее было самым лучшим, что когда-либо со мной случалось». «Но это не имеет никакого значения». «Спохватывается». «Потому что каждый уголок в нем был уже занят другой женщиной, единственной». «Она опять улыбается, а я застываю в этой улыбке, так много тоски и доброжелательности». Так необыкновенно, непривычно много искренней доброжелательности. И кто же это? Счастливая обладательница каждого его уголка. Спрашиваю с замиранием сердца. «Вы можете видеть ее в своем отражении», – отвечает. И мы смотрим друг на друга. «Какой срок?» «Шестой месяц». «Тяжело?» «Да нет, токсикоз позади, это уже третья беременность, так что я в курсе, что меня ждет. Но обычно рожаю легко, потому не переживаю». «У вас все будет прекрасно, не сомневайтесь, его энергия поможет вам, он так смотрит на вас». «Мои брови сами по себе взлетают вверх, но я стараюсь погасить эмоции». «Вы все еще что-то чувствуете к нему?» «А разве может быть по-другому?» Я разворачиваюсь, и теперь мы смотрим друг другу в глаза, а не через отражение в зеркале. «Я ни о чем не жалею!» Вдруг признается и больше не улыбается. «С ним может быть только очень сильная и смелая женщина, такая как вы». Я видела однажды, как вы пели, и это было завораживающе. Настоящая магия. Я тогда поняла, почему он выбрал именно вас. Сара Джефф, Клементин. И тут я, наконец, вспоминаю, где я ее видела. На моем пьяном концерте, после которого Алекс едва не заездил меня ночью. Из которого и началось, собственно говоря, вторая часть нашей истории. Это она тогда обуравила меня глазами с непонятным, изучающим выражением лица. Но разве можно уговорить себя убедить в том, что счастливо, зная, что всегда будешь оставаться его вторым выбором? Только жалко и заменой. У Алекса самое большое сердце в мире и самое доброе. Он заботится обо всех и в свое время принял участие в моей судьбе. Я замужем, удачно, двое детей, я очень ценю то, что у меня сейчас есть. Он бросил тебя? Нет, я сама ушла. Уважаю, ты молодец. Она смеется и вдруг спрашивает. С ним нелегко, так ведь? Бывшие повсюду. Именно, но период острого неприятия позади, поэтому у нас все хорошо, вроде бы как. Он стоит сейчас за дверью, ждет, пока я губы накрашу. Стараюсь придать нашей беседе шутливый тон, потому что вижу и чувствую, что Наталья хороший человек. Женщины бывают очень коварными. Я знаю, что Алекс вас очень любит. Всегда помните об этом. Я знаю, помню. Спасибо и удачи. «И вам удачи, особенно в родах». Она провожает меня взглядом и улыбкой до двери, а я выхожу почему-то в еще более спокойном состоянии, чем была. Мне интересно, почему она ушла от него. Спросить я не решилась и, скорее всего, никогда не узнаю, да и надо ли. И Алекс встречает меня нетерпеливыми объятиями и собственническими поцелуями. «Ну, что так долго? Я уже думал ворваться в это ваше женское чистилище». «Да так, знакомая встретила», – отвечая, улыбаясь знакомую. Муж целует меня в губы и нежно, часто, с трудом отрываясь, но на его мыслительный процесс все это не влияет. Какие у тебя могут быть здесь знакомые? Это не мои, это твои. Наталья, знаешь такую? Да, знаю. Отвечает, немного напрягшись, и смотрит своими умными карими радужками мне прямо в глаза, так глубоко, что, кажется, уже и до ребенка достал. Так все просканировал. Спрашивает, стараясь не выдать беспокойства, но вижу, что не сильно он ее беспокоен. Что она тебе сказала? Сказала, что ты хороший и заботишься обо всех, что у тебя большое доброе сердце, и ты помогаешь людям. И все, больше ничего не сказала? Сказала. Смотрю на него и потешаюсь, весь кайф. Он видит это, смеется и одновременно расслабляется. Да ладно, ну признавайся уже, что еще она сказала? А пусть это останется между нами, у тебя там встречи деловать забыл, акулы ждут подождут. Я к ним и не хочу возвращаться. Только время зря терять. На их условиях мне этот бизнес не нужен. С какой стати мне игнорировать рыночную цену и давать им то, что они хотят в ущерб себе? Пусть подумают, где мой офис и как связаться с юристами, они в курсе. Так что мы свободны. Можем поехать домой или поужинать куда-нибудь в ресторан. Как ты насчет еды? Проголодалась? Вы оба. Алекс без остановки целует мое лицо, прижимает аккуратно к себе и гладит то спину, то живот. А мне уже неловко, так как из туалета выходит Наталья и, конечно, видит нас. В машине, уже под тихую расслабляющую музыку, дождавшись перемены моего игривого настроения на меланхоличное, Алекс Хитрец снова поднимает тему. «Так, что еще тебе сказала Наталья?» «Сказал, что бросила тебя». Он кивает. «Это правда?» «Уточняю, не веря своим глазам». «Да, это правда». «И чего так?» «Плохо вел себя. Игриво скалится». «Что, не постоянство характера?» Ужас! Чрезмерно упорное постоянство». Отвечает со вздохом. «Еще говорил что-нибудь?» «Вы там долго пробыли?» «Ничего существенного больше не сказал. О родах немного поболтали. Никаких твоих страшных тайн, скелетов шкафовых и тому подобного не выдала. Можешь спать спокойно». «Эй, не беспокоюсь, просто любопытно. Она первая с тобой заговорила». «Да. Откуда вот только знает меня?» Наверное, вместе нас видела или в журнале на фото. Наверное. Задумчиво отвечает мой нежный и красивый муж. А я в тысячный раз за сегодня лаская взором черную отросшую челку, делающую его таким горячим, что аж на месте не усидеть. Когда она вот так вот торчит, как сейчас, я вспоминаю нашу первую Испанию и его 25-летнего, горячего, умопомрачительного, красивого. Хотя он и сейчас все тот же» как он подтягивался на арк из китайской глицинии, то пасмурное и грустное утро — наша молодость, его едва только родившееся, но уже обезумевшее чувство, и его первую боль.